терялся. Мышонок-смельчак был таким храбрецом. Он всем так и говорил: "Я ничего не боюсь". Однажды они с мамой пошли гулять, и мышонок вдруг подумал: "А мама у меня такая же смелая? Надо бы её испытать". Спрятался мышонок в кустах. А мама смотрит по сторонам, волнуется: "Где же её малыш?" А тут из кустов за ней следит и думает: Руся, мама, тренируйся. Скоро ты у меня смелой станешь, такой же, как я. А мама не нашла его нигде. Хи побежала на другую улицу искать. Смотрит мышонок. Нет, мама. Где её теперь искать? Выходит, он по-настоящему потерялся. Тут-то вся его смелость и пропала. Заплакал наш храбрец на всю улицу и даже на две. Так что мама сразу услышала и прибежала Обняла она своего смельчака и сказала Больше не теряйся, не отставай, не убегай и не прячься И если не хочешь, чтобы это с тобой еще раз случилось, за хвостик держись Так что больше смельчак никогда не терялся на улице А помогали ему в этом осторожность, внимание и мамин хвостик